Глава 11. Я сидела и соображала, как лучше добраться до дома Дворковичей. Как в этом мире вообще передвигаются журналисты? Возможно, ходят пешком или бегают, может быть, ездят в каретах или гоняют на крутых авто? Как не выдать себя самого первого шага? С этим вопросом пошла к Ягру. Он смерил меня долгим взглядом, почесал подбородок и уточнил. «У тебя не было ни одного знакомого журналиста?» «Да вот как-то не довелось общаться. Мы всегда считали работников пера какими-то небожителями. Куда уже простым смертным до них?» Моя фраза была встречена заливистым смехом. «Ну, Анна, ну насмешила!» «Мне отец всегда говорил, что журналистика — профессия будущего. Я вот сыск выбрал. Не промахнулся ли? Иначе бы все девчонки были моими». В ответ я неопределенно пожала плечами. Не хотелось почему-то отдавать Антона Павловича всем девчонкам. Но и аргументированно объяснить свое несогласие я тоже не смогла. Пусть будет неопределенность, А Ягор продолжил меня хвалить. «А ты молодец!» Вот на таких мелочах часто и прокалываются опытные сыщики, которым кажется, что все схвачено и подмечено. «Как ты до такого вообще додумалась?» Пришлось объяснять. «Понимаете?» Когда моя бабушка перестала ходить, она всеми днями просиживала перед окном. Движение на улице давало ей иллюзию активной жизни. А если Михаил тяжело болен, но не является лежачим больным, как я поняла из рассказа его тёщи, он, скорее всего, занят тем же. И на чем я приеду, будет играть немаловажную роль. На мои объяснения Антон ничего не ответил, а вновь взял Макшет и позвонил. «Нина, пришлите редакционную карету к моему крыльцу». Она нужна для выполнения чрезвычайно важного задания. Как-то слишком легко он командовал работниками редакции. Разве так можно?» Я тут же получила ответ. «Анна, не удивляйтесь, что Нина так хорошо меня слушается. Просто это моя газета». Поверьте, иногда очень удобно иметь свое средство массовой информации для реализации некоторых разыскных целей. «При условии, что читатели об этом не догадываются». Парировала я его неоднозначное высказывание. «Это несомненно. Я стараюсь привлекать лучших журналистов, чтобы она пользовалась популярностью. И вы будете в их числе». «И кто же вы такой, Антон Павлович Ягор или князь Ягржемский? Владелец газеты и сыскного агентства. Какие тайны еще скрываете?» Карета прибыла через 15 минут. Я взяла сумочку, сложила в нее блокнот и пару ручек и отправилась на задание. Кучеру было велено встать так, чтобы из центральных окон был виден наш экипаж. Меня подвезли к трехэтажному особняку с крыльцом украшенными колоннами. Дома я была бы уверена, что здесь живет как минимум миллионер. Видимо, служба господина Дворковича оплачивалась очень хорошо. У дверей меня уже встречал дворецкий, что подтвердило версию о хозяине, смотрящем в окна. Хозяин же ожидал в кабинете на втором этаже. Дворкович когда-то был крупным мужчиной. Это было заметно, несмотря на то, что сейчас он сидел в инвалидном кресле. Следы былой красоты еще виднелись на абсолютно лысой голове, покоящейся на тонкой шее, которая казалось, вот-вот переломиться, не выдержав тяжести. Вся кожа была покрыта неприятными пигментными пятнами и пупурчатыми бородавками. Тонкие безжизненные губы прятались под крючковатым носом и лишь зеленые глаза смотрели цепко и немного хищно, утверждая, что их хозяин скорее жив. «Добрый день, Михаил Александрович! Спасибо, что согласились принять меня!» Я постаралась быть очень вежливой. «Добрый день, милая барышня!» Улыбнулся хозяин дома. «Проходите, присаживайтесь. Как вас звать величать?» С этими словами мне было предложено сесть на банкетку с гнутыми золочёными ножками и обивкой в цветочек. Я устроилась и достала сумку и ручку, а затем уже представилась. «Вы можете называть меня Анной». А дальше? И тут я вдруг решила, что не стоит представляться Стришневой. Слишком громкой была моя фамилия в этом мире. Анна Константиновна Смирнова. Спешно переделала я свою фамилию. А не недочливый Костика Смирнова, главного редактора российских ведомостей. Еще шире заулыбался Дворкович. Ему явно нравилось внимание к собственной персоне, и он пребывал в хорошем расположении духа. По недавно почившей жене мужчина, похоже, не страдал. «Нет», — возразила я. «Мой отец умер давно, к газетному делу он отношения не имел». «Ну, что мы все про меня? Я здесь, чтобы поговорить о вас». «О чем бы вы хотели, чтобы я рассказал?» Он улыбнулся во весь рот. «И я поняла, что у него не осталось ни одного зуба». «Да, коварная вещь выгорания магии. У нас таким отсутствием зубов и невозможностью протезироваться могут похвастаться лишь наркоманы». Я постаралась держать эмоции и улыбнулась в ответ. «Обо всем? Особенно мне интересна история про иранскую книжну. От Ягра я узнала, что Михаил рассказывал свою версию происходящего. И там он выглядел героем. В чем мне предстояло убедиться в течение последующего часа. Благо, ручка была сценографирующей, иначе я бы просто не успела это все записать. И он мог бы говорить еще очень долго. Нужно было что-то срочно предпринять, чтобы притормозить красноречие хозяина. И тут я зацепилась взглядом за фотографию. Как в воду глядела, когда план писала. Красивого молодого человека в военной форме. Присмотревшись повнимательнее, решила, что он очень похож на хозяина кабинета. И когда появилась возможность вставить фразу в рассказ, спросила. «А на той фотографии вы?» «Хорош, да?» Весело рассмеялся мужчина и снова широко улыбнулся беззупым ртом. «Да, в былые годы вы были просто красавчиком!» Подтвердила я, а потом резко сконфузилась. «Простите, я вас не хотела обидеть!» Все же не стоит смертельно больному человеку напоминать, каким он был прежде. Но переживала зря. Дворкович нисколько не расстроился, а лишь шире улыбнулся и с некоторой даже гордостью произнес. «Это не я. Это мой сын». И вот тут я поперхнулась. Этот красавчик в форме никак не вязался с моим представлением о маленьком ребенке, который у папы стащил таблетки. Да и Азалия Николаевна явно не годилась бабушке этому молодому мужчине. «Простите, но я думала, что вашему сыну отцело года три». «Язык мой, враг мой». «А, это вы по вашего брата-журналиста начитались», — скривился Михаил. «Уж как они старались наживиться на моей семье, расписав трагедию в нашем доме?» «А на самом деле ничего подобного не было?» Очень искренне и очень кстати удивилась я в ответ. «А чего же не было? Было?» — помрачнил мужчина. «История трагичная, но не настолько, чтобы извратить ее и расписать в газетах». «Михаил Александрович, а мне вы доверяете? Хотите, я напишу все так, как было на самом деле?» Решила предложить в ответ на его возмущение. «Что ж, Анна Константиновна, вам я доверяю. Слушали меня вы действительно с искренним интересом. Из моего доверия пока не вышли. Но там и писать нечего. Обычная трагическая случайность. Вы же видите, во что я превратился. И реакция не та, и память хуже стала. Я забыл закрыть пузырек с лекарством. А Савушка... Решив, что это конфетки, напился таблеток. Благо, мальца откачали. Только у Лелечки случилось помутнение разума, и бедняжка выкинулась из окна. О чем писать? Зачем память ворошить? Жить надо дальше. И не портить репутацию моему младшему сыну. А на фото Всеволод, старше от первого брака. Я при всех моих болячках и проблемах умудрился стать дважды вдовцом. Поняв, что больше ничего нового не узнаю, распрощалась и пошла домой, пообещав сообщить о сроках выхода статьи о юбиляре. Главное не забыть Ягру сказать, чтобы публиковали под нечаянно появившимся псевдониме. Пока же ехала до агентства, анализировала услышанное и увиденное. Все было гладко и правильно. На первый взгляд. Но что-то ускользало от моего внимания. Да и Дворкович был слишком спокоен и равнодушен, рассказывая о второй жене. «С боевым крещением!» — улыбнулся Антон Павлович, когда я влетела в его кабинет. «Как успехи! Все уже раскрыла!» «Какой там раскрыла? Скорее запутала!» — обреченно махнул рукой. А после пересказала все о нашей встрече. «И что думаешь об этом?» — уточнил он. «Новые мысли появились?» «Новые действующие лица точно появились. Где бы подробнее разузнать про его первую жену и сына?» Для начала стоит сходить в ЗАГС. Лет сто назад мы с тобой точно нигде бы этих сведений не получили. Церковь свято блюла свои тайны. Даже в консистории сведения давали лишь по официальным запросам. А мы с тобой для них никто. С и проще. Удостоверение частного детектива открывает и многие двери. Я согласно кивнула и сделала себе мысленную пометку посмотреть, что за зверь такое консистория. А Ягор уточнил. Сегодня пойдешь или завтра? «Пожалуй, да завтра подождет. Мне же сегодня еще статью нарисовать нужно, пока воспоминания от нее свежие». Как в словах Дворковича все ладно да складно звучит. И вообще, княжна сама за борт упала, а он ее пытался поднять, там и магию потерял от перенапряжения. «Да кто ж его знает, как все было на самом деле? Может, именно так, как он рассказывает?» Усмехнулся детектив. «И сын старший появился на свет от святого духа, что о нем никто не знает. «Даже родная теща», — скривилась я. «Да, действительно странная история. И журналисты, трепавшую эту историю целую неделю, я теперь вспомнил, про все Волода нигде не помянули». Согласился он со мной. Вечером уточнила у интернета, что такое консистория. Это оказалось управление епархией, где хранились дубляжи церковных книг. В России, оказывается, действительными были лишь церковные браки. Не знаю, как у нас, но в этой России точно. ратушни ни здесь, ни у нас не водилось. И да, я теперь могла заряжать свой телефон Макшит. Подоконник был встроен такой вот кругляш, который в итоге оказался банальной беспроводной зарядкой. Принцип ее действия я не углублялась, но батарейка на экране уверенно заполнялась. А уж чем, магией или электричеством, мне было без разницы. А утром меня ждал ЗАГС. Что поразило в первую очередь, так это барышня, которая сидела перед зеркалом и уверена, что-то печатала на столешнице. Я, видимо, от удивления рот открыла, потому что барышня посмотрела на меня и рассмеялась, попутно уточнив. «Это вы помощница его светлости?» «Я», — подтвердила свою принадлежность, но в душе засомневалась, туда ли я попала. Иногда этот мир казался сумасшедшим домом. «Удостоверение покажите», — требовательно попросила чиновница. Я протянула книжицу, выписанную накануне Антоном. «Хорошо», — кивнула барышня. «А теперь подойдите сюда». И поманила меня пальцем себе за спину. Я покорно подошла. «А теперь смотри сюда», — приказала она, ткнув пальчиком в стол. И я поняла, что все зависит от точки зрения. Со стороны посетителя экран выглядел простым зеркалом, а стол касался пустым. А на деле вся столешница была огромной клавиатурой. Там, помимо букв и цифр, было еще много непонятных клавиш. Но самое главное, я не была сумасшедшей, и девушка это тоже.